They are Третье правило волшебника или защитники паствы. Глава 1. Шесть женщин проснулись одновременно. Они кричали во сне, и эхо их криков еще звенело в тесноте офицерской каюты. Сестра Улиция слышала в темноте тяжелое дыхание остальных. Тоже пытаясь отдышаться, она резко сглотнула, и горло тут же пронзило острая боль. Из глаз брызнули слезы. Она смахнула их и провела языком по пересохшим губам, чтобы не растрескались до крови. В дверь забарабанил матрос, но его крики казались сестре улицы лишь отдаленным шумом. Она даже не старалась уловить смысл отдельных слов. Этот человек не имел для нее никакого значения. Подняв дрожащую руку, она освободила свой хань, квинтэссенцию души и жизни. И направила его на масляную лампу, которая висела под потолком. Фитиль послушно вспыхнул. Озарив каюту неверным светом, лампа покачивалась в такт кораблю. Другие сестры, обнаженные, как и сестра у лица, уставились на слабый желтый огонек, словно ища в нем спасение, а может быть, подтверждение тому, что они еще живы и способны видеть свет. Когда лампа вспыхнула, у щеке улицы медленно скатилась слеза. Темнота душила ее, и пока не загорелся свет, ей казалось, что она заживо погребена под толщей сырой земли. Просто не под ней поднёсмялись и были влажными от пота. Впрочем, от соленого морского воздуха и брызг, летящих на палубу, на корабле и так все было мокрым. Лица уже забыла, что такое сухая одежда и сухая постель. Она ненавидела этот корабль. эту вечную сырость, мерзкую вонь и постоянную качку, от которой ее беспрерывно мутило. Но, по крайней мере, ненависть признак того, что она жива. Сестра Улиция сглотнула горькую слюну и искривилась от отвращения. Потом она смахнула с ресниц горячей капли и поднесла руку к глазам. На кончиках пальцев блестела кровь. Словно ободренные ее примером, остальные сестры с опаской сделали то же самое. Лица у всех были расцарапаны до крови вследствие отчаянных, хотя и бесполезных попыток раскрыть пальцами веки в тщетном стремлении бежать из сна, который не был сном. Усилием воли у попыталась прогнать туман в голове. В конце концов, это мог быть обычный кошмар. Заставив себя отвести взгляд от пламени, Она посмотрела на остальных сестер. Сестра Атови сидела, поджав ноги, на противоположной койке. Толстые складки жира на ее боках обвисли, а на морщинистом лице застыло угрюмое выражение. Всегда гладко причесанные седые волосы сестры Цицилии, сидевшей на соседней койке, торчали в разные стороны, а неизменную улыбку сменила гримаса ужаса на мертвенно-бледном лице. Подавшись вперед, улица заглянула на верхнюю койку. Сестра Ирминия, не такая старая, как Товистецили, и еще вполне привлекательная, казалась совершенно растерянной. Она обычно хорошо владела собой, но сейчас ее пальцы дрожали, когда она стирала кровь с век. Через проход от них на Товистецили сидели две самые молодые и самые уверенные в себе сестры. Нежную кожу щёк сестренки Покрывали глубокие кровоточащие царапины. Светлые волосы прилипли к ее потному, залитому слезами и кровью лицу. Красавица Мирисса судорожно сжимала на груди одеяло, не из скромности, а от ужаса. Ее длинные темные волосы превратились в спутанный клубок. Прочие сестры были старше их и обладали большой силой, закалённой опытом. Но Ники с Мириссой были наделены тем редким внутренним даром, которым не может снабдить никакой опыт. Их проницательность не могли обмануть ласковые улыбки и мягкое обхождение Цицилии и Литови. Несмотря на свою юность и самоуверенность, обе отлично знали, что Цицилия, Тови Ирминия, не говоря уж о самой улице, способны буквально растерзать их на части, кусок за куском, стоит им лишь захотеть. Впрочем, это не умаляло мастерства Ники или Элимирысы. В своем роде они были одними из самых выдающихся женщин, которые когда-либо рождались на свет. Но владетель избрал Мирису и Ники прежде всего из-за их неутолимого желания всегда быть первыми. Больше всего сестру Улицию потрясло выражение неприкрытого ужаса на лице Мирисы. Во дворце пророков Не было никого хладнокровнее, беспощаднее и неумолимее сестры Мирисы. Ее сердце было куском черного льда. Улица знала Мирису почти 170 лет и не могла вспомнить, чтобы она заплакала хотя бы раз. Теперь же Мириса жалобно всхлипывала. Растерянность спутниц предала сестре улицы сил, Отчасти она была ею уже довольно. Это лишний раз доказывало, что она среди них главная. И сирени их всех. В каюту продолжали стучать, желая узнать, в чем дело и почему кричали. Улица обратила свой гнев на того, кто стоял за дверью. оставь нас. Если понадобишься, тебя позовут. Послышались проклятия матроса, удаляющегося по трапу, и теперь тишину нарушал только скрип снастей наверху и тихие всхлипы. Хватит скулить, Мириса, рявкнула улица. Мирися посмотрела на нее полными ужаса темными глазами. Такого, как в этот раз, и еще не было. То Товисте кивками выразили полное с ней согласие. Я выполнила его поручение. Зачем же он это сделал? Я его не подводила. Если бы мы его подвели, сказала Улица, то сейчас были бы там с сестрой Лилианой. Ерминия бросила на нее удивленный взгляд. Ты тоже ее видела? Она была. Я ее видела, кивнула Улиция, стараясь за нарочито небрежным тоном спрятать собственный ужас. Сестра Ники отбросила с альбома мокрые волосы. Сестра Лилианна не оправдала надежд повелителя, тихо прошептала она. Сестра Мириса, которая уже немного пришла в себя, сказала с холодным презрением: "И теперь будет расплачиваться за неудачу". В голосе ее звучала зимняя стужа, вечно Мериса редко проявляла свои чувства. Ее лицо, как правило, оставалось невозмутимым, но сейчас оно исказилось от гнева. Она ослушалась твоего приказа, сестра улица, и приказа владетеля. Она разрушила наши планы. Во всем виновата она. Лилиана действительно не оправдала надежд владетеля. Если бы не она, они бы теперь не торчали на этой проклятой посудине. При мысли о ее самонадеянности лицо Улицы и потемнело. Лилиана хотела присвоить всю славу себе и получила по заслугам. Вспомнив зрелище ее мучений, Улица нервно сглотнула и на этот раз даже не обратила внимания на боль в пересохшем горле. "Но как же быть нам?" спросила Цицилия. К ней уже вернулась ее обычная улыбка. Хотя в данный момент она скорее была виноватой, чем радостной. Должны ли мы делать то, что велит этот человек? Улиция провела по лицу ладонью. Если то, что происходит реально, если то, что она видела, действительно произошло. У них нет времени на раздумья. И все же, это мог быть всего лишь обычный кошмар. До сих пор никто, кроме самого владетеля, не являлся ей во снах, которые не были с нами. Да, должно быть, это всего лишь ночной кошмар. Улиция проводила взглядом таракана под потолком и внезапно осознала, что именно, сказала Цицилия. Этот человек, ты видела не владетеля? Ты видела человека? Цицилия содрогнулась. Джегана. Тови непроизвольно вскинул руку к губам, чтобы поцеловать кольцо на пальце. Древний жест мольбы о помощи, обращённый к создателю. Старая привычка и ещё со времен послушничества. Любая сестра привыкает делать это каждое утро, в спокойные времена и во времена испытаний. Сестра Света символически обручена с Создателем, и целуя кольцо, она как бы подтверждает это. Но теперь, после того, как они изменили Создателю, трудно сказать, к чему приведет сей ритуал. Суеверие говорят, будто та, что отдала душу владетелю и стала сестрой тьмы, Обречена на смерть, если поцелует кольцо. Неясно, правда, вызовет ли это гнев Создателя, но нет никаких сомнений, что Владетель разъярит. В последнее мгновение мгновении сообразила, что делает, и резко отдернула руку. И вы тоже видели Джегана. Полиция поочередно оглядела сестер, и каждая кивнула в ответ. Слабая надежда затеплилась в ней. Итак, вы видели императора Само по себе это ничего не значит. Он говорил что-нибудь? Наклонилась сестра у лица Ктови. Тови подтянула одеяло до самого подбородка. Мы были там, как всегда, когда нас призывает владетель. Мы сидели полукругом, ноги, как обычно. Но пришел не повелитель, а Джеган. С койки Ерминии донёсся негромкий всхлип. Тихо. Улица вновь повернулась к дрожащей всем телом Тови. Но что он сказал? Какие именно слова произнес?» Тови опустила взгляд. Он сказал, что отныне наши души принадлежат ему. Он сказал, что мы теперь его собственность и живы лишь потому, что такова его воля. Он сказал, что мы должны немедленно явиться к нему, иначе позавидуем сестре Лилиане. Она подняла голову и посмотрела прямо в глаза улицы. Он сказал, что мы пожалеем, если заставим его ждать. На ресницах Тови блеснули слезы. А потом он дал мне испытать ненадолго всего на мгновение, что значит не угодить ему. Улиция похолодела, и вдруг осознала, что сама тянет на себя одеяло повыше. Лишь большим усилием воли ей удалось заставить себя отбросить его. Ферминия Ирминей кивнула в знак того, что видела то же самое. Цицилия снова кивок.